Глава двадцать шестая. Выхода нет. Ожидание казалось бесконечным. Между ударами сердца проходила целая вечность. Гаруна ослабила контроль, видимо, спала, готовясь к завтрашнему грандиозному событию. Эль дождала подругу, с которой связывала все свои надежды. Но когда Юта наконец появилась, выражение её лица было таким мрачным, что все надежды развеялись словно дым. Что случилось? Мне удалось связаться с Диком, и чароведа передала тебе послание: "Четвёртая искра должна зажечься". Руки Эльды сами опустились. Сердце ухнуло куда-то вниз. Искры в глубине жевалиста замедлили движение. Значит, всё отменяется. Да. Они помолчали. Всё, к чему подруги готовились, вдруг оказалось ненужным. Ну что ж, если мы доверяем чаровиде, то надо остаться. И будь что будет. Так, тихо сказала Эльда. Силы совсем покинули её. А если она ошибается? спросила Юта. Эльда вместо ответа взглянула на спящую олень. Если она ошибается, то смерть заберёт все миры. Юта, ты можешь убежать одна. сказала Эльда вслух. Если мы не можем сделать это вместе, то тебе не зачем здесь оставаться. Юная трилистница помолчала, сидя на полу по ту сторону двери. Потом сказала: Я буду рядом. Помогу, если смогу. Все самые дорогие мне люди завтра будут здесь. Мама, ты, девочки, белокрыл доверяют мне. — Чара Верига спросила меня сегодня, когда он будет готов. — И что ты ответила? — Что он уже готов? — Ну, я думала, что завтра все мы будем далеко отсюда. Тут она насторожилась, прислушалась. — Кто-то идет, Эльда. — Беги, держитесь, нам остается только верить в чудо. Юта неслышно ускользнула прочь. По коридору быстрым шагом прошла одна из три лисниц. Все готовились к завтрашнему дню. Эльда баюкала олейн под журчание воды и думала, думала, думала, что она может сделать, чем помочь, как защитить своих близких. Не может быть, чтобы они с Живолистом ничего не могли сделать. В них много силы, больше, чем у Гаруны, если та не будет подпитываться водой из силового фонтана. Вот только жуткая женщина, очень хитрая, считает её лягушонком, называет слабой, но в глубине души опасается Эльду и следит за каждым её шагом, за каждой мыслью, за каждым движением. Гаруна не даст ей ни единого шанса Эльда знала, что завтра будет происходить на алтаре силы. Гаруна запустит общую сцепку, в которой примут участие семь разных чаронитов. Семигранник ключ к семи щитам, но управлять всем будет Гаруна. Распределять потоки силы будет тоже она, и в нужный момент заберёт четвёртую искру. Если бы как-то отвлечь её. Но как? Олень тревожно завозилась во сне. Эльда погладила её по голове. Лучизар тут же протестующе вспыхнул. Он ненавидит её. Эльда вспомнила, на что был способен Лучизар в логове изгнанных. Чему она научилась, пока была его носительницей? В ней с тех пор остались следы его мастерства, но управлять всеми способностями чиронита-энергетиков сейчас могла только Олейн. Даже если попросить его о помощи, он ни за что не согласится. Эльда покачивалась взад-вперед, живолист равномерно искрился, успокаивая ее. В коридорах журчала вода, разнося по острову потоки силы трилистника. Девочка не заметила, как задремала. Может, поговорим? Она сама не знала, как у неё это получилось, но Эльда услышала разговор двух высших камней. Может быть, она вовсе не спала, а оживалисть завладел её сознанием. Как бы то ни было, Черонид говорил от её имени. Он чувствовал врождённость камня энергетиков. Лучезар ответил жёстко, нетерпеливо, спешил излить свою злость. О чём с вами говорить, вы предатели? Жевалист же напротив, мягко, успокаивающе мерцал. Кто предатель, а кто нет, решать не мне. Но завтра каждый из нас потеряет свою индивидуальность, если мы не объединимся. Ты должен это знать. Жажда мести ничего не изменит. В свет Лучезара рассыпался сердитыми вспылохами. Мне подсунули в носители ребёнка, не оставили выбора, забрали всю мою силу. Месть это справедливо. Завтра это будет неважно, мерно лучился Живалист. Если ты не поможешь нам, не останется никого, кому ты хотел бы отомстить. Но ты не сможешь этому радоваться. Ещё одна золотистая вспышка. Мне всё равно, не думаю. Мерцание, злость, гордость, преодоление себя. Что вы от меня хотите? Эльда хочет попросить тебя создать силовое зеркало, поменять местами её и Алейн. Лучизар долго молчал. Пусть попросит сама, сказал он. И тогда я буду решать, отозвать ли на её просьбу. Я очень прошу, пробормотала Эльда, пробудившись от тревожного сна. Лучизар больше не отвечал, но она чувствовала его настроение, его неуверенность. Может быть, он согласится, но не потому, что доверяет Эльди или простил её, а по своим причинам. Но попробовать нужно, пока Гаруна не проснулась. Она тихонько потрясла олень за плечо. Девочка заплакала во сне, застонала. «Тише, родная! Это я, это Эльда, я с тобой!» Олень с трудом разлепила глаза. «Где мы?» «Это не важно. Слушай меня внимательно!» Твердо сказала Эльда. «Завтра очень важный день для всех!» Мне нужна твоя помощь. Давай я расскажу тебе, как защитить свои мысли от чары Гаруны, если она попытается их прочитать. Я не хочу, чтобы кто-то читал мои мысли, всхлипнула Алейн. Вот я и научу тебя, обещаю. Но ты должна быть очень смелой, как раньше в логове. Помнишь, ты нас спасла? помню, пивнула девочка. Только сейчас у меня совсем нет сил. Зато они есть у меня, сказала Эльда. Мы попросим твой камень об услуги. Ты завтра будешь мной, а я тобой. Но Гаруна хитра, она попытается выведать твои тайны. Не забывай об этом. Хорошо? Хорошо, доверчивые глаза посмотрели на Эльду. А потом мы сможем пойти домой. Конечно, дорогая. Слушай, что нужно сделать?